Часть вторая. 1989 год. Дэнни взглянула на себя в зеркало, пару раз провела расческой по волосам и вышла из дома. Вечерний Лос-Анджелес принял ее в свои душные объятия. Вот уже полгода она снимала крошечную комнату на Сьерра-Бонита-авеню в паре кварталов от Голливудского бульвара. Ей нравилось здесь находиться. Нравились толпы туристов и красивые официантки в местных кофейнях, убегавшие по вечерам на пробы. В одной из таких кофейн теперь работала она сама. Слава Джонни, который помог ей с документами во время тура. Из Нуара пришлось уйти тогда же. Поняв, что Билл не оправится в ближайшие пару недель, Дэнни попыталась отпроситься у мэри, Однако той очень нужна была рабочая сила, поэтому со старым местом работы Дэнни попрощалась. Девушка прошла по Хорта на Веню и свернула на норт керсон Там, чуть в стороне от суеты Голливудского бульвара, находился служебный вход в кофейню «Механический Дрост. Рабочий день Дэнни начинался через 15 минут. Повязывая фартук... Девушка остановилась перед дверью, ведущей из подсобных помещений в зал, подняла глаза и замерла от неожиданности. Спутник Стейси из Нуара заказывал большой американо. Коллега Данны Шелли, обслуживая его, получилась широчайшей улыбкой, которую Данна когда-либо видела на ее лице. Миниатюрная шатенка с модной короткой стрижкой, как и многие тут, искала свой путь на голубой экран что нибудь еще мистер спелман мужчина посмотрел на часы только кофе и побыстрее пожалуйста конечно мистер спелман Шелли захлопотала возле кофе машины дана тем временем зашла за стойку и тоже улыбнулась посетителю тот впрочем не удостоил ее взглядом пожалуйста ваш кофе мистер спелман и до скорой встречи прощебетала Шелли, протягивая мужчине стакан. Тот кивнул и торопливо пошел к выходу. Девушки проводили его глазами. «Да кто такой этот Спелман? Повернувшись к Шелли, спросила Дэнни. «Вижу его второй раз жизни, и оба раза все его облизывают, как будто он рождественский леденец». Шелли вытращалась на свою собеседницу. Издеваешься, Ты правда не знаешь, кто такой Дик Спелман? «Стал бы я спрашивать, кто он такой, если бы знал это». Закатил глаза Дэнни. «Так ты расскажешь мне или нет?» «Он делает звезд!» Воскликнула Шелли. «Все, к чему прикасается Спелман, становится золотом. Знаешь наследников? А все мечты сбываются в Голливуде. Это все его сериалы. И где сейчас главные звезды? Правильно, на больших экранах. Наслаждаются жизнью и собирают кассу. Познакомиться со Спелманом все равно, что вытянуть счастливый билет. Неужели?» Удивилась Дэнни. Она немного помолчала, сопоставляя факты, а затем осторожно спросила, а что известно о его личной жизни? «А вот об этом можно много чего сказать», протянула Шелли. «Официально он женат, однако время от времени его видят с начинающими актрисами, и карьера этих актрис вскоре резко идет в гору. Совпадение ли это? Наверняка никто сказать не может» но когда я на следующей неделе пойду пробоваться в его новый сериал, сделаю все, чтобы он меня заметил». «Возможно, тебе придется перекраситься в блондинку ради этого», подумала Дэнни, однако вслух сказала совсем другое. «Хочешь, схожу с тобой за компанию, если очень волнуешься?» Шелли, начавшая было снимать фартук, обернулась к своей собеседнице и улыбнулась. «Хочешь мне конкуренцию составить?» Нет, ты что? Замахала руками рыжая девушка. Просто стало интересно, как все там устроено. Живу в Илле уже год, а ни разу не была на студии. Могу шептать тебе гадости про тех, кто тоже сидит в очереди, носить чай и все такое. Почему бы и нет? Пожала плечами Мишели. У тебя есть смена в следующую среду? Да, ночная. Я заканчиваю в восемь. Тогда советую тебе накачаться кофе и ждать меня у входа в 8.30», — проговорила Шелли, направляясь к служебной двери. «Это будет долгий день». «Господи, сколько народу!» Несмотря на то, что официально кастинг начинался через полчаса, в фойе студии сидели и стояли несколько десятков девушек на вид одного с Шелли и Дэнни возраста. Все они, как и Шелли, были одеты в классические джинсы, белую обтягивающую футболку и черную кожаную куртку. Дэнни в своем хлопковом комбинезоне цвета хаки и потертых красных конверсах была словно бельмо на глазу. «Мы в матрице», — хихикнула девушка. Шелли, непонимающе, нахмурила брови, а ее собеседница махнула рукой. «Не обращай внимания». «Куда пойдем?» «Давай вот сюда». Шелли решительно направилась к месту прямо перед дверью где проходил кастинг, оттеснив плечом девушку, стоявшую чуть правее. Дэнни мысленно застонала. На этом месте они будут как на ладони. Никаких шансов скрыть свое присутствие. «Может быть, вон туда?» Она робко указала на несколько стульев в темном углу фойе. «Ты что? Я должна быть на виду!» Начинающая актриса схватила вяло сопротивляющуюся Дэнни за руку и протащила ее прямо к заветному месту. «Ты только представь! Меня будут видеть каждый раз, когда открывается дверь!» «Да уж, вот здорово!» Кисло улыбнулась Дэнни и окинула взглядом остальных девушек, пришедших на кастинг. Несмотря на одинаковую одежду, выглядели они очень по-разному. От коротко стриженных персингованных бунтарок до золотоволосых гламурных принцесс. Словно прочитав ее мысли, Шелли прошептала. Смотри, какие разные типаши не набрали. Значит, Спелман сам до конца не уверен в том, кого он хочет видеть в этой роли. Это хороший знак. Покидай мне реплики». Дэнни кивнула, принимая из рук Шелли текст. Однако не успели глаза пробежать по первым строкам, до ее донесся недовольный голос. «Ты какого хрена тут делаешь, рыжая?» Девушка подняла глаза. В паре метров от нее, скрестив руки на груди, Стояла Стейси, облаченная так же, как и все футболку, джинсы и кожаную куртку. Вид у блондинки был очень злой. Дэнни втянула голову в плечи. Конечно, она рассчитывала на появление Стейси, однако то, что та сначала заметит Дэнни, а не наоборот, не входило в ее планы. Блондинка стремительно ухватила Дэнни за предплечье и потащила к выходу на улицу. Эй, что? Попыталась вмешаться Шейли, однако Стейси одарила ее таким взглядом, что та, резко замолчав, закашлялась от неожиданности. Стейси выволокла не особо сопротивляющейся Дэнни на улицу и, наконец, ослабив хватку, сощурила густо накрашенные глаза. «Следить за мной вздумала? С чего ты взяла? Паранойя донимает». С как можно большим безразличием пожала плечами Дэнни. «Не ври мне!» Палец Стейси уперся почти в переносицу девушки. «С чего тебе вдруг идти на кастинг в сериал Спелмана? «За компанию с подругой. Она из-за твоих манер чуть языком не подавилась, если ты не заметила. И как часто ты ходишь поддерживать ее, интересно знать». «Постоянно», — не моргнув глазом, соврала Дэнни. «То, что мы с тобой встретились здесь, просто совпадение. И не самое приятное, скажу я тебе». «Постоянно?» — протянула Стейси. Дэнни, заметно расслабившись, кивнула головой. «Тогда почему же с ней?» Стейси кивнула головой в сторону фойе. «Я пересекаюсь минимум раз в месяц, а тебя вижу в первый раз. То же совпадение хочешь сказать?» «Слушай, а какого хрена я должна оправдываться перед тобой?» — перешла в наступление Дэнни. «Даже если я решила следить за тобой, что ты мне сделаешь?» Твой всемогущий Спелман вряд ли может испортить жизнь официантки в кофейне, а вот жизнь такой потоскухи, как ты, вполне может пойти под откос после. Не дослушав, Стейси со скользившимся от злости лицом замахнулась для пощечины. Однако на этот раз Дэнь ожидала подобного развития событий и, перехватив руку блондинки, оттолкнула ее. Стейси сделала шаг назад. И, балансируя на верхней ступеньке, ухватила Дэни за руку, увлекая за собой. Визжащий и царапающийся клубок из двух тел скатился с невысокой лестницы прямо под ноги, подошедшей к кастинг-группе с диким Спелманом во главе. Что вы себе позволяете? Голос одного из помощников отвлек Стейси, которая как раз пыталась пнуть Дэнни в колено. Блондинка подняла взгляд. И моментально побледнев, вскочила на ноги, пытаясь пригладить рукой растрепанные волосы. Дик, то есть, э, мистер Спелман, я думала, что вы уже внутри? Не удостоив Стейси даже взгляда, продюсера следом и вся группа прошли мимо. Блондинка проводила их глазами, а затем, быстро наклонившись к Денни, прошипела Мы с тобой еще не закончили, сука, после чего стремилась к входной двери. Дэнни проводила ее взглядом и откинулась на асфальт. «Вот же хрень! Так она меня когда-нибудь убьет!» Пробежав через фойе, Стейси застала только захлопнувшуюся перед ее носом дверь. Она протянула руку, чтобы дернуть за ручку, и только сейчас заметила, что в ее левой руке что-то есть. Девушка рожала кулак. Электронные часы с рядом кнопок и порванным ремешком. Должно быть, сорвала с руки Дэнни, когда падала с лестницы. «У этой суки даже часы уродские, и времени показывают», — злорадно подумала блондинка. «Они сказали, что будут вызывать по времени», — подала голос та самая шатенка, с которой пришла Дэнни. Стэси машинально сунула часы в карман джинсов и повернулась к девушке. «Я не спрашивала тебя, кто и что сказал, дорогуша, так что стой тихо!» «И не отсвечивай, пока не отправилась за своей подружкой!» С этими словами Стейси повернула ручку и скрылась за дверью. «Жалко, что ты не видела ее лица, когда ее выводила охрана. Да уж, я бы на это посмотрела». Шелли с ногами забралась на кровать Дэнни и рассказывала той событие прошедшего дня, которое девушка пропустила из-за сильнейшего головокружения. После потасовки со Стейси Дэнни приняла решение отправиться домой и отлежаться там. Сейчас она расположилась на кровати, прижимая к затылку компресс с альтом. Шелли заерзала на кровати и выплела. «А еще, возможно, меня возьмут на роль!» «Правда?» Дэнни резко привстала с удивлением, глядя на свою собеседницу, однако тут же откинулась обратно на подушку. «Да!» Шелли, кажется, берегла эту новость весь день. И теперь ее просто распирала от радости. Они четыре раза просили меня почитать роль. Больше никого не просили. Я спрашивала. Четыре раза. А, -а что это, хорошо? С недоумением скинула брови Дэнни. Очень. Шелли вскочила на ноги, не в силах унять эмоции. Если ты читаешь один раз и тебя не просят еще, значит, это было ужасно. «Если два, ты сначала показываешь свое видение роли, а потом видение продюсера или режиссера. Но если три и больше, значит, ты хорошо играешь и тебя пробуют в разных амплуа. Боже, я так счастлива!» Дверь распахнулась, и на пороге показался разъяренный кит. За его спиной маячил растерянный Джонни. Шелли, остановившись, удивленно, взглянула на обоих. Гитарист решительно направился к Дене. «Какого хрена ты сделала со Стейси? требовательно спросил он, встряхивая лежащую девушку за плечо. «Какого хрена я сделала со Стейси? Кей, ты издеваешься?» Дэнни осторожно села на кровати и укоризненно взглянула на него. «Твоя девушка уже второй раз избивает меня без причины, и ты спрашиваешь, что я и сделала?» «Кей, а ведь правда!» – робко начал Джонни, однако друг с махом руки прервал его. Пожалуй, таким злым Дэнни не видела его никогда. Она плачет, не останавливаясь, уже несколько часов. Я ничего не могу из нее вытянуть. Все, что я понял, ты сорвала ей пробы или типа того. Да не срывала она ничьи пробы! внезапно подала голос, молчавшая до этого Шелли. Все молча уставились на нее. Девушка чуть смутилась, но продолжила. Если я правильно понимаю, речь идет о той блондинке, которая сначала подралась Дени. Просто потому, что та пришла со мной за компанию. Потом нагрубила мне, и в итоге была выведена охраной. Не самая приятная девица. К тому же нарвалась на неприятности сама. Кит сделал глубокий вдох. Однако Джей успокаивающе взял его за плечи, направляя в противоположную от Шелли и Дэнни сторону. «Правильно, Кей, дыши. Давай ты сейчас сядешь, и мы спокойно во всем разберемся». С этими словами... Он усадил друга на единственный в квартире колченогий стол и, ослепительно улыбнувшись, повернулся к Шелли. «Джонни?» «Шелли!» — улыбнулась в ответ девушка. «Расскажите, Шелли, как все было?» Джонни сделал шаг к девушке, сокращая расстояние. За его спиной Кит и Дэнни синхронно закатили глаза. «Конечно, Джей, опрашивай свидетелей. Я же всего лишь участник событий и ничего не смогу рассказать» проворчала Дэнни, вновь принимая горизонтальное положение. «Просто я бы хотел знать все точки зрения», обернувшись к девушке, пояснил Джей. Дэни закрыла глаза. Голова немилосердно болела. «А давай вы пойдете в кафе на первом этаже, и там ты узнаешь точку зрения Шелли, а то меня сейчас тошнит». «С превеликим удовольствием», вновь улыбнулся Джонни, аккуратно беря Шелли под локоть. Кей, не шали, я скоро вернусь». Обернулся он уже на выходе. После того, как дверь захлопнулась, на некоторое время воцарилась тишина. Затем Кит прервал ее. «Все правда было так, как она сказала?» Дэни кивнула, не открывая глаз. В комнате вновь повисло долгое молчание. «А из-за чего вы...» начал было Кит. Но Дэнни его прервала. «Вот об этом спроси у нее самой, окей? Потому что я даже не знаю, что тебе на это сказать». Девушка поморщилась и вновь села на кровати. Ее начинала донимать эта карусель. «То, что я тебе посоветую, ты все равно воспримешь штыки. Так что давай возобновим этот разговор позже, когда я хотя бы смогу сидеть без вертолетов перед глазами». Дэнни проснулась от приглушенного воя полицейских сирен. По стенам принеслись и исчезли сине-красные сполохи. Девушка открыла глаза и уставилась в темноту. Невероятно, хотелось пить. Благо Шелли предварительно наполнила графин водой и оставила его на столе. Но до стола еще нужно было дойти. Шаг. Еще шаг. Заветный графин уже совсем близко. Она жадно схватила сосуд и начала пить прямо из него. Сотрясение было в сто раз хуже любого похмелья, а Дэнни уже не сомневалась в том, что у нее именно сотрясение. Лежать на кровати целыми днями без возможности сделать что-либо было пыткой. Дэнни не всегда понимала, день сейчас или ночь, сутки прошли или час. Вот и сейчас она понятия не имела, сколько проспала. Дикая жажда говорила о том, что, скорее всего, это был приличный промежуток времени. Графин начал выскальзывать из липких от пота пальцев. Девушка попыталась перехватить его поудобнее, но пальцы другой руки лишь мазнули по стеклу. Графин ударился об пол и разлетелся на множество кусочков. Дэнни чертыхнулась. «Можно, конечно, подождать до утра и убрать все при свете дня». Но не факт, что в следующий раз, когда она проснется, будет день. Девушка схватилась рукой за стол и аккуратно присела на корточки возле разбитого графина. Нужно убрать хотя бы крупные осколки. За окном заркотал лопастями вертолет. Его прожектор на пару мгновений осветил комнату. Дэнни взглянула на осколки, которые она держала в ладонях. Ее мозг пронзила мысль «что-то не так». Она застыла на месте, пытаясь понять, что могло вызвать это внезапное чувство тревоги. Шестеренки в затуманенном мозгу шевелились очень медленно. «Мои руки! Что не так с моими руками?» Боясь упустить эту мысль, Дэнни очень осторожно поднялась на ноги и направилась к окну. Не сводя глаз со своих ладоней, она встала так, чтобы их можно было разглядеть в полоске уличного света. На улице чей-то голос затянул. «Семь часов пятнадцать дней и пять часов. С тех пор, как ты забрал свою любовь. Я днями сплю, гуляя ночью вновь и вновь, с тех пор, как ты забрал свою любовь». «Я хочу ночью спать, горластая ты дура!» Дэнни ухмыльнулась. Миссис Беркович, хозяйка комнат, одну из которых девушка арендовала, очень не любила припозднившихся туристов, что было очень странно ведь других источников шума было более чем достаточно. «Ты что, часы не носишь? Видела, сколько времени? Нормальные люди в это время не шатаются по улицам!» От внезапной догадки Дэнни резко вздрогнула. Собранные ею осколки разлетелись в поплу. Боясь поверить в случившееся, она уставилась на свои запястья. Браслета не было. В панике Дэнни метнулась к выключателю, не обращая внимания на впившиеся в ступни мелкие осколки. Она последовательно обшарила стол, полку перед зеркалом, притряхнула постель. Он исчез. «Не может быть! Не может быть!» Дэнни смела со стола ворох одежды и начала лихорадочно перетряхивать ее. «Не может быть! Не может быть!» Обувь, рюкзак, косметика, мебель. Его не было нигде. Цепляясь за последнюю надежду, Дэнни почти бегом устремилась к подоконнику, единственному неосмотренному ей месту в комнате, но рухнула на пол, скрикнув от боли. Из ступни торчал большой кусок стекла. Дэнни вытащила его и, наконец, расплакалась.